Последняя магиканша Я и помещик, отставной штаб родмистер Докукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и ленивые глядели в окно. Скука была ужасная. — бормотал Докукин. — Такая тоска, что судебному приставу рад будешь. — Спать увлечься, что ли? — думал я.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 «В ней сидели две человеческие фигуры. Одна женская, другая, поменьше, мужская». «Черт возьми!» пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. «Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел». «А что? Кто это приехал?» «Сестриться сможем, чтобы их!» Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате. «Даже под сердцем похолодело».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 Каково же тебе то с ней дней ночей, ах! Мученик ты, мученик несчастный. Младенец ты вифлеемский, иродом убиенный. Досифей примигал глазками и проговорил: "Страгиани, это действительность, но должит я за них дне и ночи Богу молить по тому, кробе благодеяний и любви я от них ничего не вижу. Пропащий человек", махнул рукой до куки. А когда-то речи в собрании говорил Новую сеялку изобретал Эх, заездила ведьма человека Эх, эх, эх Досифей! Послышался женский бас Где же ты? поди сюда, мух от меня отгоняй Досифей андрей строгал И на цыпочках побежал в спальню Тьфу! Полюнул ему вслед до Кукин После театра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 Ломов входит в гостиную во враге и белых перчатках. Чебуков идёт к нему навстречу. «Голубушка, ха -ха, а кому я вижу?» «Иван Васильевич, весьма рад!» Пожимает руку. «Вот именно сюрприз, мамочка! А как поживаете?» Ломов. «Благодарю вас!» «А вы как изволите поживать?» «Живём помаленьку, ангел мой, вашими молитвами и прочее!»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 У меня порог сердца, постоянное сердцебиение. Я вспычив и всегда ужасно волнуюсь. Сейчас вот у, у меня губы дрожат, и на правом веке живчик прыгает. Но самое ужасное у меня — это сон. Едва только лягу в постель и только что начну засыпать, как вдруг в левом боку что-то дёрг и бьёт прямо в плечо и в голову. Скакаю, как сумасшедший, покажу немного и опять ложусь. Но только что начну засыпать, как у меня в боку опять дёрг.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 «Что такое? О чем кричите?» «Папа, объясни, пожалуйста, этому господину, кому принадлежат Воловье лужки, нам или ему?» «Чубуков ему». «Цепочка, лужки наши! Да помилуйте, Степан Степаныч, откуда они ваши?»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 убегает. Наталья Степановна одна стонет. «Что мы наделали? Ха -ха. Вернуть, вернуть!» Чебуков вбегает. «Сейчас придет и прочее, черт его возьми! Оф, говори сама с ним, а я вот именно не желаю!» Наталья Степановна стонет. «Вернуть!» «Идет он, тебе говорят!»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 «Страшное сердцебиение! Нога немела! В боку дергает!» Наталья Степановна «Простите, мы погорячились, Иван Васильевич! Я теперь припоминаю, а воловьи лужки в самом деле ваши!» «Страшно сердце бьется! Мои лушки на обоих глазах живчики прыгают!» «Ваши! Ваши лужки! Садитесь!» «Садятся!»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 «А вашему дурацкому, угадаю, нет надобности издыхать, потому что он и без того уже дохлый. Замолчите! У меня разрыв сердца! Не замолчу!» «Те же и Чебуков». Чебуков входит. «Что еще?» «Папа, скажи искренне, по чистой совести, какая собака лучше, наш откатай или его угадай?»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 «Я счастлив, Наталья Степановна!» «Целует руку». «Нога отнялась!» «Наталья степан «Я... Я тоже счастлива!» «Точно гора с плеч! Уф! Точно гора с плеч!» всё все-таки согласитесь, хоть теперь угадай хуже от Катая!» «Ломов!» «Лучше! Хуже!» «Ну, начинается семейное счастье! Шампанского!» «Лучше! Хуже! Хуже! Хуже!» чубуков стараясь перекричать «Шампанского! Шампанского!» Занавес. Предложение. Рассказ. Валентин Петрович Передеркин, молодой человек, приятной наружности, одел врачную пару и лакированные ботинки с острыми колючими носками, вооружился шапокляком и, едва сдержав выполнение, поехал к княжне Вере Запискиной. Ах, как жаль, что вы не знаете княжны Веры. Это милое, восхитительное создание с короткими глазами небесно-голубого цвета и шелковыми волнистыми кудрями. Волны морские распеваются об утес, но а волны ее кудрей...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 Он сел против княжны и, изнемогая от волнения, начал. «Княжна, можете ли вы выслушать меня?» «О, да». «Княжна, простите, я не знаю, с чего начать. Для вас это так неожиданно, экспромтно. Вы рассердитесь». Пока он полез в карманы и доставал оттуда платок, чтобы отереть пот, княжна мило улыбалась и в глядела на него. «Княжна», — продолжал он.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 Мой князёк, виду роли, которую он играет в этом рассказе, заслуживал бы подробного описания. Это высокий, стройный брюнет, ещё не старый, но уже достаточно помятый жизнью, с длинными полицмейстерскими усами, с чёрными глазами на выгоде и замашками отставного военного. Человек он недалёкий, восточного пошиба, но честный и прямой, не бритёр, ни фат и не кутило»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 В которой прыгали белые грибы Поравнявшись с нами Он оскалил зубы И сделал ручкой, как давнишним знакомым Балван Процедил князь сквозь зубы Глядя ему вслед Удивительно, как противно иногда бывает Видеть с довольной физиономией Глупое Животное чувство И должно быть с голодухи На чем я остановился Ах, да, о службе Жалование получать мне было бы стыдно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 «Жаль», — вздохнул я. «Грустно, тем более, что мы проехали 15 верст». «Я не один здесь», — прибавил я. «Со мной князь Сергей Иванович». Ибе князя признёс я без всякой задней мысли, не побуждаемые никакими особенными соображениями и целями, а сболтнул его, не рассуждая, по простоте. Услыхав знакомое имя, Кондорина вздрогнула и остановила на мне долгий взгляд. Я заметил, как у неё... Повледнел нос. «Это все равно», — сказала она, опуская глаза. Разговаривая с нею, я стоял у окна, выходившего в рощу. Мне видна была вся роща с аллеями, с прудами и дорогой, по которой я только что шел. В конце дороги за воротами чернел задок нашего шарабана. Около ворот, спиною к дому и растая ноги, стоял князь и беседовал с долговязым Грантовским. Кондурина все время находилась у другого окна.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 Я поглядел на нее, на князя, не сумевшего солгать рад жизни, и мне достал досадно, горько, на правду и ложь, играющих такую стихийную роль в личном счастье людей. Князь вдруг стрепенулся, прицелился и выстрелил. Ястреб, летевший над ним, взмахнул крыльями и стрелой понесся далеко в сторону. — Высоко взял, — сказал я. — так Надежда Львовна, — вздохнул я, отходя от окна, —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 Рассудите сами, с уважением моим. Вы вот, мадам, сейчас на счет супружеских обязанностей говорили, а я вам скажу насчет наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и вожделение душевное, так и, чтобы все хорошо было. Службу свою я знаю, но ежели ваш положим превосходительство, вы изволите требовать, что по поверь службой, то извинитесь, это уж антон антонде нам наш покой тоже дорог вы знаете нашего генерала душ а человек великодушие все поступки можно сказать душевды или обидит тебя руку тебе подаст». насчет семейства расспросит начальник аравго с тобой поведение шуточки а так прибауточки всякие анекдотцы. как отец дислов короче говоря но раза три в год в этом великом человеке переворот бывает меняется совсем другим делается и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 Доктор-то, стеячок слабый такой, известно, сам в подчинении был и всю сладость вкусил. Идет к нашему свидетельству, печенки говорит не того, что-то у них там не того, ваше превосходительство. Вы бы, говорит, за границу водами пользоваться, ну, напугает печенками, а тот, известный человек, мнительный, болезней страшится сейчас за границу, а реформа-то тю-тю, вот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 Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовитый, чедолюбивый и плексивый. Мужьям неверности не прощать, сами же изменяют охотно. Жены блондинки обыкновенно мистичны, подозрительны и считают себя страдалицами. Бранетки не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, кабризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных.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 Это целая инквизиция, с одной стороны, такая страсть, что чертям тошно, с другой, капризы, наряды, бесшабашная логика, виск-писк, с изменой мужей измерится скоро, платя им той уже монету. Шатеньки от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли, составляет нечто среднее между теми и другими.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 Заметьте, что у умных женщин редко бывают черные глаза. Серые бывают у щеголих, хохотуни и дурочек. Карии предполагают любовь к сплетням и зависть к чужим нарядам. Рост выбирай средний. Высокие женщины грубоваты и больно бьют. Маленькие же в большинстве случаев бывают ягозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки.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 Особые приметы немногочисленны. Ямочки на щеках означают кокетство, тайные грешки и добродушие. Ямочки на щеках и прищуренные глаза обещают много, но не для платониста.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 Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде, близ дачи генерала Панталыкина, влюбился под самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что же тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в Леду. И разве не случается, что канцелеристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться –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 Конечно, а шансах на взаимность не может быть речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася? Нет, тысячу раз нет. Не обольщай себя мечтами, презренная рыба. Тебе остается только один удел — смерть. Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет. Для нашего брата карасей возможно только отдать смерть — пасть щуки. «Но где взять щуку? Была тут в фруде когда-то одна щука, да и та издохла от скуки». «Ой, я несчастный!» И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тиду и писал там дневник. Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как в сверкнула идея – «Я умру от ее руки!» — подумал он и весело заиграл своими плавниками. «О, это будет чудная, сладкая смерть!» И, полной решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот. «Соня, у тебя клюет!» — взвискнула тетя. «Милая, у тебя клюет!» «Ох!» — Соня вскочила и дердала изо всех сил.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 совавшись крючка мой герой был и долго не понимал что с ним потом же придя в себя он простонал опять жизнь опять все насмешка судьбы заметив же что у него недо достает нижй челюсти как раз побледел и дико захокотал он сошел с ума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 Несчастный жив еще до сих пор Горазии вообще любят, чтобы их жарили в сметане Мой же герой любит теперь всякую смерть Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина А тетя уехала в Липецк к замужской сестре В этом нет ничего странного Так как у замужней сестры шестеро детей и все дети любят тетю Но далее На литейном заводе Гранделя сыновья служит директором инженер Крысин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 Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и, дико хохоча, отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург. Побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом. И с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи. Свадьба. Пьеса. Сцена в одном действии. Действующие лица. Евдоким Захарович Жигалов, основной колледжеский регистратор. Настасья Тимофеевна, его жена. Дашенька, их дочь. Эпоминонт Максимович Опломбов, ее жених Федор Яковлевич Ревунов-Караулов, кабинет второго ранга в отставке. Андрей Андреевич Нюнин, агент страхового общества. Анна Мартыновна Змеюкина, акушерка 30 лет, в ярко-пунцовом платье. Иван Михайлович Ять, телеграфист. Харлампий Спиридонович Дымба, грек-кондидор. Дмитрий Степанович Мозговой, матрос из добровольного флота. Шофера, кавалеры, лакеи и прочие. Действие происходит в одной зал кухбистра Андронова. Ярко освещенное зало, большой стол накрытый для ужина. Около стола хлопочут лакеи во фраках. За сценой музыка играет последняя фигура кадрильи. Змеюкина, Ять и Шафер Идут через сцену Змеюкина Нет, нет, нет Ять, идя за ней Жальтесь, жальтесь Нет, нет, нет Шафер спеша за ними Господа, господа, господа Так телься, куда же вы? А Гран-Рон? Гран-Рон, Уходит Входит Настасья Тимофеевна и Опломбов — Настасия Тимовеевна, чем тревожить с меня разными словами, вы бы лучше шли танцевать. — Я не спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать с ногами кренделя. Я человек положительный и с характером, и не вижу никакого развлечения в пустых удовольствиях. Но дело не в танцах. Простите, маман, но я многого не понимаю в ваших поступках. «Например, кроме предметов домашней необходимости, вы обещали также дать мне за вашей дочерью два выигрышных билета. Где они?» «Голове у меня что-то разболелось. Должно к непогоди». «Быть, оттепели!» «Вы мне зубов не заговариваете. Сегодня же я узнал, что ваши билеты в залоге». «Извините, маман, но так поступают одни только эксплуататоры». «Я ведь это не из эгоистицизма. Мне ваши билеты не нужны, но я из принципа. И надувать себе никому не позволю. Я вашу дочь осчастливил, и если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный!» Настасья Тимофеевна, оглядывает стол и считая приборы. «Раз, два, три, четыре. Пять Лакей Повар спрашивает, как прикажете подавать мороженое С Ромом, с Мадерой или без никого? Опломбов С Ромом Да скажи хозяину, что вина мало Скажи, чтоб еще гесатерну поставил Настасья Тимофеевна Вы также обещали и уговор такой был, что сегодня за ужином будет генерал А где он спрашивается? Это, батюшка, не я видовато Что же, Андрей Андреевич виноват. Вчера он был и обещал привезть самого настоящего генерала. Эх, должно, не нашел нигде, а то привел бы. Мне нам жалко. Родного дитя мы ничего не пожалеем. Генерал-то генерал. Но дальше. Всем, в том числе Иван Маман, известно, что за Дашенькой, пока я не сделал ей предложение, ухаживал этот телеграфист ядь. Зачем вы его пригласили? Разве вы не знали, что мне это неприятно? Ох, как тебя? Эпоминон, Максимыч, еще и дня нет, как женился А уж замучил ты меня и Дашеньку своими разговорами. А что будет через год? Ай, нотный ты, ох, ты Не нравится правду слушать? Ага, кто то А вы поступайте благородно. Я от вас хочу только одного. Будьте благородны. Через залу из одной двери в другую проходят пары танцующих «Гранд Ронт». Впереди пары Шафер с Дашенькой, Взади ядь со Змеюкиной. Последняя пара отстает и остается в зале. Жигалов и Дымба входят и идут к столу. Шафер кричит «Проминат, месье, проминат!» За сценой «Проминат!» Пары уходят «Ядь с Змеюкиной». «Жальтесь, жальтесь, очаровательная Анна Мартыновна!» Из Биюкина. «Ах, какой вы! Я уже вам сказала, что я сегодня не в голосе!» «Умоляю вас, пойте! А тут только ноту! Жальтесь! А тут только ноту!» «Надоели!» Садится и машет веерем. Нет, вы просто безжалостны. У такого жестокого создания, позвольте вам выразиться, и такой чудный, чудный голос. С таким голосом изменить изображение не окушеством заниматься, а концерты петь в публичных собраниях. Например, как божественно выходит у вас вот эта фиоритура, вот эта напевает. Я вас любил, любовь еще напрасно чудно змеюкина напивать я вас любил любовь еще быть может это вот это самое чудно нет я не в голосе сегодня нати махайте на меня веером жарко эпоминант максимович что это вы в меланхолии разве жениху может и так как вам не стыдно противны Ну, о чем вы задумались? Опломбов Женить бы, шаг серьезный Надо все обдумать, всесторонне, обстоятельно Какие вы все противные скептики Возле вас я задыхаюсь Дайте мне атмосферы, слышите? Дайте мне атмосферы Напевает Я вас любил, любовь еще быть может я Чудно Чудно! Махайте на меня, махайте, а то я чувствую, у меня сейчас будет расрыв сердца. Скажите, пожалуйста, от чего мне так душно? Это от того, что вы вспотелись? фу как вы вульгарны. И смейте так ворожаться. Виноват. Конечно, вы привыкли, извините за выражение, к аристократическому обществу и... Ах, оставьте меня в покое. «Дайте мне поэзии восторгов!» «Махайте, махайте!» Жигалов Дымби «Повторим, что ли?» доливает «Пить всякую минуту можно Главное действие Харлам Писперидона Чтобы дело свое не забывать Эй, да дело разумей А ежели насчет выпить То почему не выпить? Выпить можно За ваше здоровье!» Пьют А тигры у вас в Греции есть, Дымба? Есть. А львы? И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть. Там у меня и отец, и дядя, и братья, а тут ничего нету. Хм. А и в Греции есть? Все есть. Настасья Тимофеевна, мужа. — Что ж срято пить и закусывать? Пора бы уж всем садиться. — Не ты ковилка и омары. Это до генерала поставлено. Может, еще придет? — Жигалов. — А омары в Греции есть? — Есть. Там все есть. — А коллегский регистратор есть? — Змеюкина. — Воображаю, какая в Греции атмосфера. — Жигалов. «И должно быть жульничество много. Греки ведь равно, что армяне или цыганы продают тебе губку или золотую рыбку, а сам так и норовит, чтобы содрать с тебя лишнее. Повторим, что ли?» Настасья Тимофейна. «Что зря повторять? Всем бы уж пора садиться. Двенадцатый час». «Садиться так садиться. Господа, покорнейше прошу, пожалуйте!» Кричит. Ужинать, молодые люди! Настасья Тимофеевна Дорогие гости, милости просим, садитесь! Забиюкина, садясь за стол Дайте мне поэзии, а он мятешный ищет бури Как будто в бурях есть покой И дайте мне бурю! Ять в сторону «Замечательные женщины! Влюблен! полши уши влюблен!» Входят Дашенька, Мозговой, шофера, кавалеры, барышни и прочие. Все шумно усаживаются за стол, минутная пауза, музыка играет марш. Мозговой вставая «Господа! Я должен сказать вам следующее! У нас приготовлено очень много тостов и речей! Не будем дожидаться и начнем сейчас же!» «Господа, предлагаю выпить то за новобрачных. Ура! Ура! Ура!» Музыка играет тушь. «Ура!» — кричат чоканье, букалами, стаканами. Мозговой. «Горько!» — все. «Горько! Горько!» Опломбов и Дашенька целуются. «Ядь! Чудо!» Я должен вам выразиться, господа, и отдать должную справедливость, что это сало и вообще помещение великолепны, превосходно очаровательно Только знаете, чего не хватает для полного торжества? Электрического освещения, извините за выражение. Во всех странах уже введено электрическое освещение, и одна только Россия отстала. Жигалов глубокомысленно. Электричество... Ммм... А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество Сунут туда уголек, дай думать, глаза отвести Нет, брат, уж если ты даешь освещение, то ты давай не уголек А что-нибудь существенное, что-нибудь особенное, чтобы было за что взяться Ты давай огня, понимаешь? Огня, который натуральный, а не умственный, ядь — Если бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, то иначе бы рассуждали. — И не желаю видеть жульничество. Народ простой надувают, соки последние выжимают. Знаемых этих самых. А вы, господин молодой человек, чем за жульничество заступаться, лучше бы выпили и другим налили. — Да право. — Опломбов. — Я с вами, папаша, вполне согласен чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле. Но ведь на это есть другое время. Дашенька, ты какого мнения, маша Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Настасья Тимофеевна. Слава Богу, прожили век без образования и вот уж третью дочку за хорошего человека выдаем. А если мы, по-вашему, выходим необразованные, так зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным. Ха-ха-ха-ха! Я, Настасья Тимофеевна, всегда уважал ваше семейство. А если я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу. Я всегда от всех чувств желал Дарье Евдокимовне хорошего жениха. «В наше время, Настасья Тимофеевна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый дарявит вступить в брак из-за интереса, из-за денег». Опломбов. «Это намек!» Ядь Струсев. «И никакого тут нет намека. Я не говорю о присутствующих. Это не так, вообще. Помилуйте. Все знают, чтобы вы из-за любви преданы пустяшные». Настасья Тимофеевна. «Нет, не пустяшные». Ты говори, сударь, да не заговаривайся. Кроме того, что тысячу рублей чистыми деньгами мы три салопа даем, постель и всю мебель. Подникайся, дади в другом месте такое приданное. Я ничего. Мебель действительно хорошая и и солопы конечно, но я в том смысле, что вот они обижаются, что я намекнул. А вы не намекаете? Мы вас по вашим родителям почитаем И на свадьбу пригласили А вы разные слова А ежели вы знали, что Эпоминон Максимович Из интересу женится То что же вы раньше молчали? Я ее, может, скорбила Вспоила Взлелеяла Переглопущая из изумрудного Деточку мою Апломбов А вы поверили? Покорнище вас благодарю Очень вам благодарен, Ятю. А вы, господин Ять, хоть и знакомы мне, а я вам не позволю строить в чужом доме такие безобразия. Позвольте вам выйти вон. То есть как? И желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я. Одним словом, позвольте вам выйти вон. Музыка играет тушь. Кавалеры, Апломбову. «Доставь, будет тебе! Ну, стоит ли? Садись, оставь!» «Ядь!» «Я ничего, я ведь не понимаю даже, извольте, я уйду!» а «Только вы отдайте мне сначала 5 рублей, что вы брали у меня в прошлом году до жилетку пике!» «Извините за выражение!» «Выпью вот еще и, и уйду! Только вы сначала долг отдайте!» «Кавалеры!» «Ну, будет тебе! Довольно!» «Стоит ли из-за пустяков!» Шафер кричит «За здоровье родителей невесты Евдокима Захарыча и Настасии Тимофеевны!» Музыка играет тушь «Ура! Ура! Ура! Ура!» Жигалов растроган и клайняется во все стороны «Благодарю вас, дорогие гости! Очень вам благодарен, что вы нас не забыли и пожаловали, не побрезговали» Или подумайте, чтобы я был выжига какой или жольчество с моей стороны, а просто из чувств, от прямоты души, для хороших людей ничего не пожалею. Благодарим покорно. Целуется. Дашенька матери. Мамаша, что же вы плачете? Я так счастлива. Апломбов. Маман взволнована бы предстоящей раслукой. Но я посоветовал бы ей лучше вспомнить Наш недавний разговор Нет и Не плачьте, Настасья Тимофеевна Вы подумайте Что такое слезы человеческие Молодушная психиатрии и больше ничего Жигалов А рыжики в Греции есть? Есть, там все есть А вот груздей, небось, нету И грусти есть, все есть Мозговой Орлапис, Меридоныч Ваша очередь читать речь Господа Пусть говорит речь. Все дымбе. Речь, речь, ваша очередь, дымба. Зацеп, я не понимаю, которые... Что такое? Змеюкин. Нет, нет, не смейте отказываться. Ваша очередь, вставайте. Дымба встает смущенно. Я могу говорить такое, которое Россия и которая Греция... Теперь, которые люди в России, и которые в Греции, и которые по морю плавают корабли, по-русскому значит корабли, а по земле разные, которые железные дороги, я хорошо понимаю, мы греки, вы русские, и мне ничего не надо. Я могу говорить такое, которое Россия и которая Греция, входит Нюнин. «Постойте, господа, не ешьте, погодите, Настасья Тимофеевна, на минуточку, пожалуйте сюда!» Ведет Настасью Тимофеевну в сторону, запыхавшись. А, «Послушайте, сейчас приедет генерал, наконец нашел-таки, просто замучился, генерал настоящий, солидный такой, старый, лет, пожалуй, 80, а то и 90, Настасья Тимофеевна!» «Когда что он приедет?» «Сию минуту, будете всю жизнь мне благодарны, не генерал, а малина!» «Буланже!» «Не пехот какая-нибудь, не инфантерия, а флотской!» «Почину он капитан второго ранга, а по их любому морскому это все равно, что генерал-майор «или в гражданской действительный статский советник!» «Решительно все равно! Даже выше!» «А ты меня не обманываешь, Андрюшенька?» «Ну вот, мошенник я, что ли! Будьте покойной!» Настасья Тимофеевна вздыхая «Не хочется снять деньги, тратить, Андрюшенька!» «Будьте покойны, не генерала а картина!» Возбушая голос. «И я говорю, совсем говорю, забыли нас, ваше превосходительство! И хорошо ваше превосходительство старых знакомых забывать! Настасья, говорю, Тимофеевна, на вас в большой претензий Идет к столу и садится. «А он говорит, помилуй, мой друг!» «Как же я пойду, если я с женихом не знаком?» «Э, полните ваше превосходительство, что за церемонии?» «Жених, — говорю, — человек прекраснейший, душа на распашку». «Служит, — говорю, оценщиком в судной кассе, но вы не подумайте ваше превосходительство, что это какой-нибудь замухрышки или червонный валет?» «В судных кассах, — говорю, — нынче и благородные дамы служат». «Похлопал он меня по плечу, выгурили мы с ним по гаванской сигаре, и вот теперь он идет». «Погодите, господа, не ешьте!» А Пломбов. «А когда он приедет?» «Сию минуту, когда я уходил от него, он уже калоши надевал». «Погодите, господа, не ешьте!» «Так надо приказать, чтобы марш играли!» Нюнин кричит. «Эй, музыканты, марш!» «Музыка минуту играет марш!» Лакей докладывает. «Господин Риванов-Караулов!» Шигалов, Настасья Тимофеевна и Нюнин бегут до встречи. Входит Ревунов-Караулов Настасья Тимофеевна, кланяясь Милости прочь всем, ваше превосходительство Очень приятно Ревунов А весьма Жигалов Мы, ваше превосходительство, люди незнатные, и невысокие Люди простые, но не подумайте, что с нашей стороны какое-нибудь жульчество Для хороших людей у нас первое место Мы ничего не пожалеем «Милости просим!» «Весьма юнин «Позвольте представить ваше превосходительство!» «Новобрачный ипоминант Максимыч Апломбов со своей новорож <coughs> «То есть с новобрачной супругой!» «Иван Ильич Ять, на телеграфе!» «Иностранец греческого звания по кондитерской части!» «Харлампий Спиридоныч Дымба!» «Оси Плукич!» «Бабель Мандепский!» «И прочие, и прочие!» «Остальные все чепуха!» «Садитесь ваше превосходительство — Весьма виноват, господа. Я хочу сказать Андрюше два слова, — отводит Нюнина в сторону. — Я, брать немножко сконфужен. Зачем ты зовешь меня, ваше превосходительство? — я не генерал. Хепетар второго ранга — это даже ниже полковника, — Нюнин говорит ему в ухо, как глухому. «Знаю, но, Федор Яковлевич, будьте добры, позвольте нам называть вас вашим превосходительством. Семья здесь, знаете ли, патриархальная, уважает старших, любит чинопочитание». «Да, если так, ну, конечно». Идя к столу. «Весьма, весьма». Настасья Тимофеевна. «Садитесь ваш превосходительство, будьте как добрые, кушайте ваше превосходительство». «Только, извините, у себя там вы привыкли к деликатности, а у нас просто...» Ревунов не расслышал. «И что ж?» да, «Да, да, «Пауза». «Да, в среду люди всегда шли просто и были довольны. Я человек, который в чинах, и тоже живу просто. Сегодня Андрюш приходит ко мне и зовет меня сюда на свадьбу». «Как же, — говорю, — я пойду, если я не знаком?» «Это неловко». А он говорит, «Люди они простые, патриархальные, всякому гостю рады». «Ну, конечно, если так, то отчего же?» «Очень рад». «Снова мне одинокому скучно, а если мое присутствие на свадьбе может доставить кого-нибудь удовольствие то сделаю, говорю, одолжение». «Жигал. Значит, от души ваше превосходительство?» «Уважаю. Сам я человек простой, без всякого жуличества. И уважаю таких. Кушайте, ваш превосходительство, Апломбов. Вы давно в отставке, ваше превосходительство, Ревунов. А? Да, да. Так, это верно. Нас. Ну, позвольте, что же это, однако? Селёдка горькая и хлеб горький. Невозможно есть все. Горько!» «Горько!» А Пломбов и Дашенька целуются. Ревунов. хе хе, -хе, -хе. Ваше здоровье!» Пауза. «Да-с, в среду все просто было, и все были довольны. Я люблю простоту. Я ведь старый, в отставку вышел в 1800, а в 65-м году, более 72 года, да. Конечно, и без того». И прежде любили при случае показать пышность. Но, увидев мозгового, «Ой, того, мотор стало быть, мозговой?» «Точно так!» «Ага!» «Так, да...» «Морская служба всегда была трудным. Есть над чем задуматься и голову поломать. Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свой особый смысл. Например маршовые по винтам на фок и грот что это значит матрос не боль погибает тонкость что твоя математика нюнин за здоровье его превосходительство федор якоровича реунова караунова музыка игра тушь ура я вот вы ваше превосходительство изволили сейчас вырезаться насчет трудностей флотской службы а разве телеграф то легче «Теперь ваше превосходительство никто не может поступить в телеграфную службу, если не умеет читать и писать по-французски и по-немецки. Но самое трудное у нас – это передача телеграмм». «Ужасно трудно!» «Извольте послушать!» Стучит вилкой по столу, подражая телеграфному станку. Ревунов. «Что же это значит?» «Это значит, я уважаю вас, ваше превосходительство, за добродетели. Вы думаете, легко?» А вот еще стучит. «Вы покропче, не слышу». «А это значит, мадам, как я счастлив, что держу вас в своих объятиях». «Вы про какую это, мадам?» «Да, мозговому А вот если, идя полным ветром, и надо м, м, поставить брамсели и бомбрамсели, тут уж надо командовать. Салинговый квинт там на брамсели и бомбрамсели». И в это время, как на рейх отдают паруса, внизу становится на брам и бомбрам шкоты, фалы и брасы. Шафер вставая. Милостивые государи и милостивые госу... Да мало ли разных команд. Да, брам и бомбрам шкоты тянут, пшал, фалы. Хорошо? Но что это значит и какой смысл? А очень просто. Тянут, знаете ли, брам и бомбрам шкоты и поднимают фалы все вдруг. Причем уравнивают бомбрам шкоты и бомбрам фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравляют брасы сих парусов. А когда уж стало быть шкоты натянуты, фалы все до места подняты, то брам и бомбрам брасы вытягиваются и рее бросопятся, соответственно, направлению ветра. Нюнин Ревунов. Федор Яковлевич, хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям или скучно? Что? Кому скучно? человек А вот ежели корабль лежит бейдевинт правым галцем под всеми парусами и надо сделать через фордевинт, как надо командовать? «А вот как свистать всех наверх, поворот через фортный вид!» «Хе-хе-хе!» «Ну, Фёдор Яковлевич, довольны? Кушайте!» «Как только все выбежали, сейчас командуют по местам стоять, поворот через фортный вид!» «Эх, ты «Командуешь, а сам смотришь, как матросы, как молнии разбегаются по местам!» И разносят брамы и брасы. И так не вытерпишь и крикнешь. Молодцы, ребята! поперхнулся и кашляет. <связь> Шафер спешит воспользоваться наступившей паузой. В сегодняшний, так сказать, день, в который мы, собравшись все в кучу для честования нашего любимого, да, ведь все это надо помнить. Например, Фокшкотт, «Горота, шкод, раздвинуть!» Шафер обиженно. «Что ж он перебивает? так мы ни одной речи не скажем». Настасья Тимофеевна. «Мы люди темные, ваше превосходительство. Ничего этого самого не понимаем. А вы лучше расскажите нам что-нибудь касающее». Ревунов не расслышав. «Я уже ел, благодарю. Вы говорите, Гуся, благодарю». «Да». — Сырину вспомнил, а ведь спрятывал, человек, плывешь тебе по морю, горе не знаю чьи... дрогнувшим голосом. — Помните этот восторг, когда делают поворот, а аж так, какой моряк не зажжется при воспоминании об этом маневре, ведь как только раздалась команда свистать всех, Наверх, поворот, так словно электрическая искра пробежала по всем. Начинают командиры, и до последнего матроса все встрепенулись. Змеюкина. «Скучно, скучно!» Общий ропот. «Скучно, да хватит, ну все, в чем дело, давайте уже, надо да, да. он...» Ривунов не расслышу «Благодарю, я ел!» С увлечением. «Все приготовились!» И впылось глазами в старшего офицера. На фоковый и гротовый на правую. На крюсельный брацей, на левую. На контрабрацей, на левую. Командует старший офицер. Все моментально исполняются. Фокошкот, калийвершкот. Раздёрнут вправо на борт. Встаёт. Корабль покатился к ветру. И, наконец, паруса начинают заполаскивать. Старший офицер. «На брасок А сам впился глазами в грот Барсель. И когда, наконец, и этот парус заполоскал, то есть момент с поворота наступил, раздается громовая команда «Грот Марс, Сабулина, дай пшал брасы!» «Тут все летят! Трещит столботворение Вавилонское!» «Все исполняется без ошибки! Поворот удался!» Настасья Тимофеевна Вспыхдов. «Генерал, обезобразите!» «Постыдились бы на старости лет!» «Котлет? Нет, я ел! Благодарю вас!» Настасья Тимофеевна громко. «Я говорю, постыдились бы на старости лет! Генерал, обезобразите!» Нюнин смущенно. «Господа, ну вот стоит ли право, Ревунов?» «Во-первых, я не генерал, а капитан второго ранга, что по военной табели о рангах соответствует подполковнику». «Если ли не генерал?» за что же вы деньги взяли? Мы вам не за то деньги платили, чтобы вы безобразили. Ревунов в недоумении. «Какие деньги?» «Известны какие. Небось, получили через Андрея Андреевича четвертую. А тебе, Андрюшенька, грех. Я тебя не просила такого нанимать, Нюнин». «Ну вот, оставьте, стоит ли?» Ревунов. наняли Соплатили? Что такое?» «Опломбов, позвольте, однако, вы ведь получили от Андрея Андреевича 25 рублей». «Какие 25 рублей?» «Сообразю». «Вот оно что! Теперь я все понимаю! Какая гадость!» «Ведь вы получили деньги?» каких я денег не получал! Подейте прочь!» Выходит из-за стола. «Какая гадость! Какая низость!» Оскорбить так старого человека, моряка, заслуженного офицера Будьте это порядочное общество, я мог бы вызвать на дуэль А теперь что я могу сделать? Растерит Где дверь? В какую сторону идти? Человек! Выведи меня! Человек! Идет Какая низость! Какая гадость! Уходит Настасья Тимофеевна. Андрюшенька, где же 25 рублей? Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Велика важность. Тут все радуются, а вы черт знает о чем. Кричит. За здоровье молодых! Музыка, марш, музыка! Музыка играет марш. За здоровье молодых! Смьюкина. Мне душно. Дайте мне атмосферы. Возле вас я задыхаюсь. Ядь в восторге. «Чудная! Чудная!» — шум. Шафер, стараясь перекричать. «Милостивые государи и милостивые государыни! В сегодняшний, так сказать, день...» Занвес.